Глава седьмая Ливень из опасных для мира вторженцев приближался, а я начал действовать еще до первых упавших капель вражеского десанта. Элементали, созданные из древесной стихии, скрутили и спеленали магов-дикарей и отрастили шипы, пронзая их одежды и кожу. Боль — лучший нейтрализатор магии. Лишь очень редкий и сильный дух Макс умеет преодолеть ее и выдать хоть что-то. Но в случае с элементалями это не сработает. Если начнут шевелиться и что-то плести в магическом поле, это лишь спровоцирует колючего древня посильнее скрутить свою жертву, вплоть до ее смерти. Один из магов, открывших портал, умер, но ничего, у меня есть еще несколько потенциальных языков для допроса а духовная сила, полученная за его смерть, будет как нельзя кстати в предстоящей схватке. Так, надо создать побольше элементалей, чтобы не допустить лавинообразного потока тварей не в мою сторону, ни в сторону города. Пусть будут огненные, и натиск помогут сдержать, и гадов этих черножопых уничтожить. Магия вышла из моего вместилища в виде огня. Простое пламя, бесконтрольный огонек, способный на самый минимум разрушений. Запасов духовной силы достаточно, но нужно быть осторожным. Если я разрушу оболочку второй духовной сферы, придется начинать сбор заново. Осторожно, словно ювелир, я выкачил и вложил в огненную заготовку под элементаля все те запасы духовной энергии, что оставались во второй сфере. Первое будет моим резервом для особого случая все больше я ни капли энергии не могу использовать, разве что полученную за гибель врагов а вот и они кстати говоря все звуки пропали, но полный сил и энергия элементаль услышал мой призыв, несмотря на эту аномалию единение это техника Причина, по которой я смог преодолеть множество преград, уничтожить тысячи врагов и пройти испытания, что не под силу смертному, даже легендарному архимагу. Когда стихия окружает, а я становлюсь частью этой стихии. Когда я сражаюсь уже не как простое смертное существо, а как сам первозданный элемент, все становится возможно. Главное мыслить трезво, внимательно наблюдать за происходящим вокруг и следить за остатками духовной силы, не забывая и обычную магию направлять на уничтожение врагов и защиту своих соратников. Благо сейчас я один, что упрощает задачу. Да и могу не переживать за разрушение, город и так уже уничтожен, разграблен. Проще снести все и сжечь, а там уж и заново построить можно будет. Магический клинок лег в мои руки и выдержал натиск огня, доказывая, что сделан из высококлассных материалов. Он может выпускать во врагов воздушные лезвия, даже если его будет держать обычный человек, пока не опустошатся его внутренние запасы маны. Когда я держал клинок в руках, будучи единым с более сложным элементом льда, ледяные лезвия превращали Слима в замороженные статуи одного за другим. Сейчас же настала очередь обрушить на черную слизь огненный шторм из тысячи пылающих атак, что прожигают саму суть этих монстров, заставляя их пузыриться, кипеть и взрываться, оседая на земле пенообразной гадостью. Время потеряло свой счет. Я потерял из виду пленных магов. Я был словно пылающий дьявол, пришедший в этот мир за своими жертвами. Духовные силы копились с каждым шагом, с каждым взмахом клинка и каждым огненным ударом моего пылающего яростью стихии кулака. Ноги давили заразу, город очищался от руин. Плавились камни, чернели стены, появлялись элементали. А гадость, что должна была уничтожить Бурой, а других целей в этом районе не было, стремительно погибала». Я обратил свой взор на небеса и всмотрелся в эту бесконечную тьму, из которой просачивались в наш мир адепты хаоса и смерти в лице этих мелких, но опасных монстров. Ничего не видно. Сгори! Собрав в свои руки всю оставшуюся энергию пламени, я создал воистину огромный шар огня и отправил его прямо вверх. Единение прервалось, и сила Элементаля исчезла. Этот дух себя исчерпал. Но сотня других, созданных за счет гибели Слимов, без особых проблем продолжала свою миссию. Я мог выдохнуть и успокоить бешеное сердце. Все вокруг пылало, ноги по колену увязли в останках монстров. Последние из них погибали под натиском Элементалей. Как всегда... Стоит начаться битве, и она очень быстро перерастает во внушающее трепет побоище. Я посмотрел вверх на улетающий после магического пинка шар огня. Он летел все выше и выше, уменьшаясь в своих размерах с каждым метром. Когда шар стал размером с луну, он вдруг остановился, словно в преграду врезался. Еще пару секунд буравил незримую стену, исчезая, а в самом конце взорвался — и осветил тьму за пределами разрыва пространства. Другой мир. Всего лишь короткий миг, за который мало что можно понять, но мне хватило. Хорошо, что у меня глаза, как у орла. Странные постройки, высокие деревья, скалы и мелкие, словно муравьи, существа. Как они от взрыва красиво разлетелись. И, скорее всего, они совсем не мелкие, просто из-за расстояния кажутся такими. И это не маленькие черные капли вроде Слимов. Чужой мир, присылающий в наш этих странных существ по призыву местных чудаков. Какую цель они преследуют? Портал начал закрываться, и я перевел взгляд с вновь скрывшей все тьмы на пленников. Так, один откинулся еще до начала атаки, еще двое погибли в суматохе схватки, Осталось лишь двое. «Вы же говорите на этом языке? Или вы бесполезные мусоры мне проще вас добить?» Подойдя, уставился я скрюченным и окровавленным магом прямо в глаза. «Твоя прийти близко! Хе -хе. Твоя никогда не остановить возмездие правды! Приход-избавитель неизбежен! Умри!» Рявкнул один из них и начал магичить. Причем прямо внутри своего тела что-то создавал. Столь сильные вибрации. Самоподрыв? Ты серьезно? Я выставил магический щит, понимая, что он в любом случае умрет. Если успеет совершить начатое, то от самоубийства. Если нет, то его древень перекрутит так, что он уже ничего мне не ответит. Взрыв произошел раньше. Он лишь легонько ударил по магическому щиту, прикрывающему все мое тело, и заодно последнего оставшегося в живых мага, который вовсе не горел с желанием сдохнуть, как его соратник. «А ты что скажешь?» «А? Я жить? Мудрец смерть не убить?» «Я прикрыл тебя щитом, так что поживешь еще немного. А может и много. Что за бред нес этот безумец?» «Я... моя молчать, клятва! Твоя не остановить, атака черный дух мести!» Я прищурился и попытался понять, что значат его последние слова. Здесь ни одного Слима не осталось. Хм... Мгновенно я преодолел пару сотен метров и забрался на верхушку самого высокого дерева. «Этот везде растущий густой лес сильно уменьшает обзор». Ну что за засранцы! Вдалеке где-то за городом, в который я бежал столько дней кряду, был еще один разлом. Отсюда его почти не видно, лишь странная темная полоска в небе и мелкие капли идущего дождя. Видимо это был план капкан, а я его сломал, правда не до конца. Кажется, не придется добираться своим ходом. Древень? Вернулся я в руины города. «В той стороне город бурый. Он наша цель. Доставь этого туда, по возможности, живым. А ты, если хочешь жить, сиди смирно. Если не хочешь, сразу скажи, я тебе шею сверну». Я подождал пять секунд. Он помялся, покорчил рожи, но промолчал и уставился взглядом в землю. «Решено. Остальные элементали за мной. Раздавим чернильную гадину». «Давайте за новую родину, за будущую отчизну! Пусть вы не знаете, что это такое, но вперед! Слима полим людей спасаем! В ту сторону, на максимальной скорости, бегом марш!» И мы побежали, даже не представляя, с кем именно в этот раз нам придется столкнуться. Днем ранее. Граница Синшаля, Шленское герцогство, Лемурийского баронства — Хладоморское княжество и Диких земель. Перемирие было подписано в свете празднования дня рождения Альянса Шестерых, шести империй, что поделили между собой большую часть континента. Правила войны, закрепленные в Кодексе войны и мира, в этот раз сыграли на стороне князя Радова. Все укрепленные точки врага были захвачены, ключевые позиции находились под контролем его армии. Наблюдатели внимательно следили за ходом военных действий. Оба императора уже договорились о встрече и подписании акта передачи прав на территорию. Небольшую по меркам целой империи, но очень важную для их вассалов с экономической, политической и всех прочих точек зрения. Теперь между двумя противоборствующими сторонами будет заключен пятилетний мир, за время которого ни одна из сторон не рискнет тайно мстить за поражение, ибо это потеря репутации, оскорбление древних законов и удар по статусу их сюзерена. Каждый из трех пунктов значит много больше, чем отошедший к соседу регион. У каждой стороны будет время для того, чтобы залезать раны, восстановить численность армии, вооружить бойцов, обучить магов и приготовиться к новому раунду противостояния. Ну или направить эти силы на нечто более перспективное. По сути, любые войны между странами и вассалами государств выглядели как дуэли по заранее установленным правилам и ограничениям. Никто и никогда не позволит всем своим силам сорваться в сторону фронта. Угроза диких земель и дожди из монстров слишком опасны, чтобы их игнорировать. Из-за них армии нужны везде, и в столице, и на границах, и нужны постоянно. Поэтому за любыми конфликтами между двумя сторонами обычно исследует столь пристальное наблюдение международной группы экспертов, большую часть из которых составляют невероятно сильные маги из королевства Гизель. Маленькое, но гордое королевство по своей силе не уступает ни одной из империй. Из-за размеров и состава населения его практически невозможно уничтожить. Трудились на магов выходцы из всех шести империй. Тесная взаимосвязь не давала случаться казусам и шутить с законами войны и мира. Если же и находились смельчаки, они, как правило, очень плохо заканчивали, отправлялись в особую тюрьму а их род выплачивал очень солидную контрибуцию пострадавшим. Обычно после этого род щал и стремительно шагал в сторону забвения. Вот и сейчас проигравшая сторона готовилась подать запрос на проведение проверки в отношении князя Радова и его вассалов. Впрочем, это было скорее рефлексом на поражение в войне. Нежелание уступать лежит в сути любого аристократического рода. Основная часть армии Радова оставалась на своих позициях, ожидая официального ответа об окончании войны. Но одно особое подразделение получило весьма неожиданный приказ о передислокации. Особая штурмовая группа под командованием крайне талантливого, смелого и, что не менее важно, сильного и авторитетного мага из рода Крягиных отправилась в Дикие Земли. Безземельный аристократ, отказавшийся от возможности стать ленником и решивший идти по военной стезе, отправился с группой через пограничные укрепрайоны и недостроенный участок огненной стены на неосвоенную территорию. За два дня, двигаясь по труднопроходимым землям в колонне, они преодолели почти 800 километров и оказались в баронстве Буровых. С горечью бойцы смотрели на разрушенные дома, на сломанную и брошенную вдоль дорог технику, на следы битв. Пока они воевали за ценные рудники и шахты, извечный враг лишил их других земель. Пусть здесь и не оказалось ничего сверхдорогого и ценного, за исключением реликтового леса, а все одно — в освоение этих земель и постройку городов было вложено слишком много средств и сил. Бойцы и их командир не знали, конечно, цели своего прибытия, и до самого конца думали, что их задача освободить захваченную столицу, уничтожить полученными на складе антислимовыми боеприпасами врага и дождаться поселенцев, что вновь установят контроль над Бурым и вернут город к жизни. Но реальность оказалась намного удивительнее. Слимов они не видели с того самого момента, как начали подбираться к границам баронства. Они ожидали встретить отряды сопротивления, наемников, кто с этой заразой справился, ну или на худой конец мародеров, но никого не было. Отряд из трех сотен бойцов занял возвышенность рядом с сохранившейся линией электропередач и установил контакт со столицей. «Так точно, прибыли!» отчитался Крягин Алексей, стоя у машины связи. «Как далеко вы от города?» поинтересовался первый помощник князя Радова по военным вопросам. «До борова 86 километров. Готовы выдвинуться в любой момент». «Отлично. Тогда слушай мою команду. На территории города Буры укрывается подозревающийся в измене барон Буров со своими подельниками и отряд наемников «Красное лезвие». Решением высшего военного трибунала княжества их необходимо захватить и доставить в Радаевск для дачи показаний последующего наказания. Как слышно? Слышу вас хорошо. Приказ предельно ясен. В случае, если они окажут сопротивление, разрешается открыть огонь на поражение. Так точно, товарищ генерал? Разрешите приступать? Еще одно, полковник. Где-то там, скорее всего, скрывается еще одна цель. Обратите особое внимание на возможное присутствие вражеского мага-вторженца. Особые приметы. Использует помощь магических помощников-элементалей. Крайне силен и опасен. Обладает удивительной скоростью и способен призывать этих тварей в мгновение ока. Вместе с ним должна быть дочь Бурова, девушка по имени Анна. Она обвиняется в убийстве члена княжеской семьи. «Ваша цель — сам барон, но если вы встретитесь с этими двумя, помните, за поимку девчонки князь обещал щедрую награду, а вот маг...» «Ваше сиятельство!» — проверил Крягин, слышит ли его генерал. «Эх, в общем, за его голову награду назначил сам император. Вы заслужите отличную службу империи, если прикончите его». А если сумеете взять каким-то образом в плен и доставить императору, то награда будет намного больше, и благодарность от правящей династии нашего князя будет огромной. Лёша, мы давно знаем друг друга. Это твой шанс. Я лично рекомендовал тебя на это задание. Наследуемый титул и шанс на попадание в княжеский список будет не просто мечтой. Буров дискредитировал себя, и на его место придет кто-то новый. «Этим кем-то можешь быть ты, только вот...» «Что, Михаил Саныч?» «Этот маг, он ужасающе силен. Он сбежал из столицы, перебив почти треть местных магов и еще больше отправив на больничную койку. Отряд Кострова вообще в ноль вырезал, словно безумное дикое животное. Я смотрел записи. лёша лучше просто убей его. Обрушь всю мощь своих спецов, если встретишься с ним». что «Где? Твою мать! Слимы! Разрыв! Приготовиться к бою!» Заорал боец, и тишина накрыла телефонный разговор. «Лёша! Лёша, алло!» Крягину больше не удалось ни слова сказать своему старому другу. «Чёрный дождь обрушил тишину и смерть на позиции его бойцов». «Я мчался так быстро, как только мог». Объединился с элементалем ветра и очень быстро оказался у Бурова. Город изменился. Он стал напоминать нечто среднее между свалкой и стройплощадкой. Лишь укрепленный холм на другом берегу реки выглядел обжитым. К счастью, Слимов здесь не было. Остановился на две минуты, поздоровался с бароном, пожал руку Кириллову и дал 5 Дорнину. Слегка кивнул уже не такому заносчивому Григорию. «Анна на пути в город. Ее ведет мой страж, охраняет. Ту часть Слимов, что падали на севере, я упокоил. Тут же донес я до своих наемников и до бывшего владельца этого города обстановку». «Мы будем за укреплениями!» Тут же отреагировал Буров. «У нас хватает оружия и магических боеприпасов. Вернись за моей дочерью и...» «Нет, там еще люди, и они сражаются со Слимами. Аня в надежных руках. Ваши все здесь?» «Разговаривал я, дожидаясь, пока меня нагонят мои элементали». «Наши все здесь. Что им там делать?» Нахмурился Павел и отдал короткие приказы своим людям. Бойцы достали ящики с боеприпасами из грузовика, а часть из них отправилась на машине в северную часть города дожидаться прибытия Ани. «Я тоже время даром не терял» и первым своим помощником дал задачу рассредоточиться по периметру центрального района города и охранять склады от возможных нападающих. «Стой!» — в последнюю секунду остановил меня барон. «Анечка, как она?» «Большая молодец, только устала немного. День отдыха и будет огурчиком». Треть элементали осталось прикрывать город, а остальные двинулись вместе со мной к разрыву. Двинувшись прямо по шоссе и взяв крейсерскую скорость, такую, что даже элементали воздуха начали понемногу отставать от меня, я бежал в сторону аномально тихого хвойного леса. Чувства подсказывали, что он просто кишит магическими тварями, и мне надо поторапливаться. Уже видно вспышки, взрывы, магические всполохи. 42 мага и неизвестное количество людей сражается. «Уже 41! Надо ускориться». Находясь под единением, я выжимал из элементаля все, что было, и вскоре оказался на краю поля битвы. Мои элементали остались далеко позади, а мой персональный дух из-за интенсивной гонки почти исчерпал себя. Я взялся за ближайшего чернильного гада и четвертовал его перекрестным взмахом клинка». Два воздушных лезвия нарезали его, словно это была пироженка, а не опасный монстр. Дух полностью истощился, и единение прервалось. Уж очень сильны были эти два удара. Даже попавшие под удар высоченные ели задрожали, застонали. Тело Слима не остановило мощные волны магического заклинания. Я получил немного духовных сил и создал нового элементаля, тоже воздушного. Мне нужна мобильность». Вырезав тройку Слимов и потратив большую часть запасов энергии, я отправил парочку помощников к небесам. Там, в холоде, на огромной высоте, они объединятся, и я получу то, что станет погибелью для большинства Слимов в этом лесу и его окрестностях. Тишина — это не помеха для мага, способного затылком ощущать опасность. Но вот люди впереди не такие. Я едва успел оттолкнуть зазевавшегося мага огня, когда в него чуть не вцепился озверевший Слим в человеческой форме. Вспышки от магических заклинаний и взрывы от маг-снарядов ни на секунду не переставали мелькать. Я, пожалуй, впервые за все время в этом мире вошел в боевой раж. Источником угрозы были и черные монстры, и случайные заклинания магов, и выстрелы солдат, и падающие деревья. Я не задумывался о том, что они здесь забыли и почему они сюда явились. Это было... очевидно. Нашивки на одежке и знамя рода на технике говорили сами за себя, бойцы Радова. Я превратился в тень, используя и металл боевой машины и упругий ствол дерева, чтобы отталкиваться от преград и сносить клинком монстров. Ледяным клинком холода. Одна атака, одно ранение — и лед распространялся по телам гадов, словно зараза. Они замедлялись, деревенели и погибали. И люди погибали, один за одним, окруженные со всех сторон. Одного Слима пропустили, он захватил тело бойца или мага, и все. В следующий момент озверевший уже обнажает свое эволюционировавшее монструозное тело против бывших соратников. В абсолютной тишине мы убивали друг друга с одинаковой скоростью, но каждая минута битвы сводила на нет угрозу черных тварей. И пяти минут не прошло с момента моего появления, как число элементалей выросло настолько, что они стали основной доминирующей силой на поле битвы. Люди сгруппировались, укрылись, элементали стали в круг и живым щитом прикрыли их, взяв Слимов на себя. Я перевел дух, оглянулся и увидел накатывающую вдоль трассы армию. Ну, хоть они и опоздали, но лишними тут не будут. «Саня, держись! Парни, помогите оттащить его!» Голос пришел немного со стороны от основной группы. Слимов там больше не было. Вперёд на охоту!» Отдал я приказ элементалям и пошел на крик бойцов. На одного из них упало дерево, но он все еще был жив. Повезло, что ветки воткнулись в землю по бокам от Сашки. Не повезло, что ствол рухнул прямо на ноги. Истошный крик оглушал, и я ни секунды не сомневаясь, помог бойцам. Пусть мы и были противниками. Жизнь такая, что все меняется. «Зелье в рот Не бросивший товарища боец дрожащими руками словил зелье. Четны были его попытки вытащить друга. Поднять столь тяжелую сосну одиночку нереально, простому человеку. Я стал рядом с ними, взялся за ствол и поднял над головой, после чего аккуратно перетащил вперед, следя за тем, чтобы ветки не добили калеку и его верного соратника. Остальные бойцы этого отряда уже были тут и помогли оттащить бедолагу. Сразу принялись помогать ему, да и остальным. Половину потеряли... Откинувшись на ствол живой сосны, я смотрел за всеми ними. За действиями магов, за приказами командира. Мужик волевым усилием проигнорировал мое существование и занялся бойцами. Долгие десять минут они оказывали первую помощь раненым, переносили тела погибших. И только после отчета офицеров... Человек с большими звездами на погонах посмотрел на меня очень любопытным взглядом. Противоречие, неуверенность, сожаление. Он словно извинился этим взглядом и отдал приказ. Солдаты и маги не сомневались в словах своего командира. «Странно выглядит ваша благодарность». Словно не заметил, я направленное на меня оружие и всполохи магических заклинаний. «Прости, у меня приказ». «Ну да, Радов будет очень рад увидеть меня в Кандалах. Всего-то спасаю его баронство, его солдат пощадил кучу его магов и его самого не прикончил за неуважительные и оскорбительные отношения. Может, вам поменять князя, а?» «Не шути так и, прошу, не сопротивляйся». О твоей помощи я доложу и гарантирую, пока ты будешь под нашим конвоем, никто и пальцем тебя не тронет. Это, наверное, благородно? Не знаю. А с остальными что делать будешь? Ну, там, с бароном, брошенным на произвол судьбы твоим господином. «Обвиненный в измене барон Буров и его дочь должны быть доставлены к князю», честно сказал офицер. «Тебя как зовут?» «Полковник Алексей Крягин, командир особой штурмовой группы «Трехглавая Гидра». «Ладно, эх, давай начистоту, полковник». Я зевнул и недовольно нахмурился. «Ты и твои люди окружены. Начнет собой я вас всех убью». Сон подкрался незаметно, прямо как мои элементали, что наконец добежали и начали выстраиваться в боевой порядок за моей спиной, пугая и без того вымотанных, полуживых бойцов полковника. «Тебе что сказали?» Продолжил я. «Доставить меня князю?» «По возможности... живым!» — кивнул он. «Ну, наши цели в этом вопросе совпадают. Давай так. Вы мои силы видели. На штурм остатков героической гвардии Бурова сил у вас недостаточно. Моих бойцов там осталось в резерве достаточно. Я сдаюсь вам. Вы везете меня, обеспечив еду, воду и комфорт по пути. Буровых не трогайте, если жизнь бойцов дорога. Согласен?» «Мне надо связаться с князем». Моментально отреагировал, желая потянуть время Крягин. «Мне это в минус. Силы элементалей тают». «Нет, решение принимаешь ты, а не идиот, даже примерно не представляющий, что здесь произошло, и не способный принять адекватное решение. Звонок ему для твоих бойцов будет означать смерть. Да и не предлагаю я, как ты мог подумать, оставлю ультиматум». «Ты мое такси до князя. Он хочет меня видеть, он меня увидит. С тобой, либо без тебя, не неважно. Меня бесит, что он постоянно сует свой мелкородный нос не в свои дела. Поговорим с ним, как положено в таких случаях у приличных аристократов. На принятие решения у тебя минута. И чтобы ты не питал иллюзии о возможной победе, я щелкнул пальцами и влил чуток энергии из земли в свой щит, показывая его всем желающим». И специально для демонстрации я его слегка раздул. Метров так на 10 в диаметре. Приятно было видеть отвисшие челюсти магов. Это значит, что мы, скорее всего, договоримся. И я, не плутая по лесам, спокойно доберусь до своей цели, а заодно высплюсь. Лепота!